Я не понимаю, не понимаю связи. Он рекламу смотрит, памперсов, где мальчик пьет и писает, снова пьет и снова писает. Наверное, он думает, что всех, кто пьет и писает, показывают по телевизору. И его, значит, тоже, если он будет делать так же. Дети, знаете, очень впечатлительные и очень часто действуют на подсознательном уровне. И что мне делать? Ничего, не давайте ему пить перед сном и смотреть телевизор. А если вдруг? Ну, <Columb noise> если вдруг, приходите еще раз. До свидания. «Спасибо», — поблагодарила женщина-врача. «И вам спасибо», — повернулась к молчаливо наблюдавшему прием еще одному врачу. «Не за что. Скажите там, что я продолжу прием через 10 минут». И повернулся к своему молчаливому коллеге. «Что у вас?» Настоящей у стены, обитой зеленой клеенкой кушетки, в белом, в крив и в кости, сидящем в медицинском халате, по стойке смирно сидел следователь Григорьев. «Мне рекомендовал обратиться к вам главврач». Это я знаю, что вы хотите лично от меня. Видите ли, в чем дело, вам нужно прослушать одну запись. Какую запись? Магнитофонную. Я не специалист в звукозаписывающей аппаратуре, я не меломан, я врач. Я никак не могу понять, чем могу быть вам полезен. На магнитофоне записана детская речь. Нам нужно узнать по ней о психическом состоянии ребенка. По магнитофонной записи? Да, по записи. они не проще ли побеседовать с самим ребенком? «Дело в том, дело в том что ребенка нет, есть только его голос». «Вы из милиции?» догадался врач. «Да, из милиции». «А девочка пропала и прислала домой магнитофонную запись, так?» «Примерно так, только еще хуже. Девочку выкрали и требуют с родителей выкуп». «Хорошо, давайте вашу запись. Хотя без прямого общения с ребенком гарантировать безошибочный результат не могу. Это, знаете ли, напоминает шаманство, когда только по голосу». Следователь включил запись. «Мама, это я, у меня все хорошо. Меня никто не обижает, я очень соскучилась». «Еще раз, пожалуйста». «Мама, это я, у меня все хорошо, меня никто не обижает». «Еще разочек, если можно». «Мама, это я». «Интересно. Что интересно?» «Да нет ничего, это так мысли вслух. Еще раз, будьте любезны. Мама». «Достаточно. Врач откинулся на спинку стула. Ну так что вас интересует?» «Состояние девочки». Э... Насколько я могу судить, по тембру голоса, по интонациям, по построению фраз, девочка находится в нормальном психическом состоянии. Как так в нормальном? В нормальном это значит в нормальном, в адекватном, свободная плавная речь, выдержанная пауза между словами и фразами, верно расставленные акценты, не ощущается ни особого страха, ни подавленности, ни возбуждения, если вас интересует это. То есть вы хотите сказать, что ребенок не волнуется. Ну, если и волнуется, то не очень выраженно. Странно. Что странно? Странно, что не волнуется. Все-таки похищение, угрозы, злые дяди вместо родителей, неизвестность. У детей это бывает. Их психика гораздо более пластична, чем у взрослых. Лучше приспосабливается к стрессовым ситуациям. Вначале они плачут, а потом принимают существующее положение за норму. Скажем, наблюдения за детьми, попавшими в Бухенвальд в раннем возрасте и выросшими там показали их гораздо большую адаптацию к внешним обстоятельствам, чем у взрослых. Взрослые боролись за выживание, а эти просто жили, и даже находили в этих, казалось бы, несовместимых с жизнью условиях свои маленькие радости. И все же странно, ведь прошло всего несколько дней. Возможно, ей обеспечили более-менее нормальное содержание, или использовали какое-нибудь медикаментозное средство, или... Что или? Или она была раньше знакома с похитителями. Может быть, по крайней мере, это объяснило бы ее спокойствие. Спасибо, доктор. Не за что заходите если нужда будет. Малая, как бы того мальчика. Любая. Большая тоже. Нет, спасибо, доктор. Я лучше к зубному. Глава 13. Второй день Грибов щупал отца девочки, родного. Того, который обещал бросившей своей жене и матери девочки беспокойную жизнь и второй день не нащупывал ничего, кроме проскальзывающей между пальцев пустоты. Из 16 выданных ему в адресном столе адресов, 11 отпали сразу. То есть люди с запрашиваемой фамилией, именем, отчеством и годом рождения там проживали. Но совсем не те, совсем другие, не имеющие никакого отношения ни к жене банкира, ни к ее ребенку. По крайней мере, так утверждали участковые инспектора. Лишь пять адресов обещали какую-то надежду. Но из них уже отпали два, оставалось три. Три адреса Надежды. Грибов нашел очередной дом, подъезд и квартиру. Осмотрелся и позвонил. В соседнюю. Дверь открыла заспанная женщина.